Глава семнадцатая. После неожиданного появления Влада в моей маленькой съемной квартирке прошло целых три дня. Это вовсе немного, но за это время он успел меня неплохо подлечить. По крайней мере, температура больше не беспокоила, да и слабость отошла на второй план. Кашель, конечно, сохранился, но он совершенно не мешал разговаривать. Казалось, что у нас вот-вот отберут последний шанс на счастье. Мы старались каждую свободную минуту что-то друг другу рассказать, но самое главное, между нами не осталось недопонимания. Все те вопросы, которые когда-то были открыты, нашли ответы, все страхи в вмиг оказались пустыми и мелкими. Будущего, которое так или иначе в скором времени окажется одно на двоих, да-да, именно так Владислав и сказал, мы не касались по многим причинам. Во-первых, я жутко волновалась из-за одной только мысли, что нужно вернуться в родной город. Казалось, что как только выйду на улицу, на меня станут показывать пальцем, фотографировать и всячески обращать внимание, возможно, даже насмехаться или оскорблять. Я оказалась совсем к этому не готова. Боялась до жути. Хоть Влад и говорил, что, скорее всего, меня никто не узнает, я думала иначе. Плюс совсем не хотелось встречаться с родителями. А то, что мама первой примчится в отель, где мы остановимся, не вызывало сомнений. Уверена на все сто процентов, Виктор в числе первых сообщит, где искать блудную дочь. Сложно будет не только смотреть ей в глаза, но даже слушать. У меня полное отторжение, недоверие и лишь одно желание быть как можно дальше от их опеки. Сейчас, конечно, могу и отпор дать, да только не хочу. Понимаю, что на это у меня уйдут все имеющиеся силы. а ведь еще придется держать лицо при встрече с мужем, бывшим мужем. Как оказалось, у Влада имелся помощник, который должен был за мной приглядывать, пока сам мужчина отсутствовал. Увы, наше знакомство затянулось из-за побега, но как только я немного пришла в себя, то нас друг другу представили. Артем оказался приятным и добрым молодым человеком, который вполне себе спокойно и даже без обиды протянул руку для рукопожатия, пожелал скорейшего выздоровления И добавил. «Ну и погоняли вы меня, конечно. Стало немного стыдно. Извините. Было первое, что я сказала этому улыбчивому человеку. Ох, и попотеть ему пришлось. Но, отдаю должное, справился он быстрее, чем я думала». «Да ничего», — отмахнулся Артем и протянул документ. «Прислали по факсу, но оригинал я уже затребовал, так что могу поздравить». Приняв из рук Артема факс, я долго смотрела на текст и не могла поверить собственным глазам. Раз десять, наверное, пришлось перечитать, прежде чем дошла суть. О да, можно поздравить с разводом, которого так сильно ждала. Осталось дело за малым — отписаться от всего, что хотел повесить на меня Виктор, и забыть историю, как страшный сон. Надеюсь, после этого никаких претензий ко мне не будет. Хотя... Хотя не удивлюсь, если мужчина вспомнит о деньгах, которые я благополучно утащила с собой. Но тут уж извините. Либо ты, либо тебя. Придется ему с этой суммой попрощаться. Будем считать, что таким образом он выплатил мне моральную компенсацию. Главное, чтобы эти деньги не оказались из конверта матери. Вот где, отвертеться не получится. Все эти дни братья созванивались по утрам. Разговоры выходили короткими, грубыми. и сводились к тому, что Виктор настаивал на нашем скором приезде, а Влад говорил, что пока я себя плохо чувствую, мы никуда не поедем. Бывший муж бесился, орал, давил на то, что свою часть сделки выполнил, а Влад неизменно повторял, что никогда и никого не обманывал. Естественно, мой мужчина не мог обойтись без тонких подколов в адрес родственника, чем доводил Виктора до истерики. Зачем Влад так делает, я не знала, но не лезла во взрослые разговоры больших дядей. Конечно, при всем этом сама понимала, что пора завязывать с Хандрой и отправляться на встречу, которая все равно состоится, просто оттягивать ее бесполезно. Можно хоть всю неделю отсиживаться в четырех стенах, но результат не поменяется. Чем быстрее мы все подпишем, тем скорее от нас отвяжется Виктор во главе с родителями, которые слышали каждый разговор братьев и даже пару раз пытались вставить свои пять копеек. «Надо ехать», — сказала я однажды утром. «Тогда собираем вещи, едем домой и потом отправляемся в путь», — кивнул Влад, мгновенно поднимаясь из дивана. «Да, он всегда легок на подъем. Это мне нужно минут десять, чтобы окончательно проснуться, потянуться». Владислав же едва открывал глаза, сразу вставал на ноги и приступал то к зарядке, то к приготовлению завтрака. Вещи паковали быстро. Да и не было их особо. Что успели в последний раз купить, то и взяла с собой. Влад скептически посмотрел на чемодан и заявил. Выкину его, а то тебе опять что-нибудь надумается, вновь сбежишь от меня. Не сбегу, заверил я мужчину. Уже не сбегу. Артем ждал нас под окнами, словно знал, что именно сегодня соберусь с мыслями и попрошусь обратно в уютный и большой дом на берегу моря. Быстро погрузив вещи, сели с Владом на заднее сиденье машины, тесно прижимаясь друг к другу. Да, я теперь каждую минуту старалась брать его за руку, касаться пальцами или просто утыкаться лбом в широкую спину. Обратная дорога была совсем быстрой, словно и часа не прошло. Хотя, если судить по часам, нам понадобилось минут сорок всего. То ли Артем гнал машину, то ли объездные пути знал, но я была рада, что не пришлось трястись на рейсовом автобусе, а потом идти пешком. С момента моего ухода совсем ничего не изменилось. Тот же дом, те же ворота... Только на этот раз я испытывала трепет и невероятную радость, что вернулась. Пожалуй, хватит с меня, набегалась уже. Пора бы остановиться и, наконец, начать жить так, как хочу. Влад подхватил вещи, заговорщически переглянулся с Артемом и пустил меня вперед. Двор преодолела быстро, улыбаясь сама себе. Накатило какое-то облегчение. Все же я скучала. Когда Влад открыл входную дверь, Я с замиранием сердца прошла вперед, скинула ботинки и очутилась в гостиной. Но совсем неожиданно послышался писк, и из-за дивана показалась белая голова котенка. Его голубые глаза настороженно прищурились, настороженно прищурились. «Мяу!» — пропищал он и на тонких лапках запрыгал в мою сторону. «Ой!» — Ахнула, подхватывая пушистый комочек и прижимая к себе. «Это... это... Слова не находились, а Влад смотрел на меня и широко улыбался. Эта девочка. А имя сама придумаешь». Он быстро подошел, крепко обнял и прошептал. «С возвращением. Тебя здесь очень не хватало». Ком встал поперек горла, пришлось даже задрать голову к потолку, чтобы справиться с эмоциями, которые накрыли с головой. «Я действительно дома. Я это ощущала каждой клеточкой своего тела. Удивительное чувство при...» Удивительное чувство принадлежности и правильности, словно все это время деревянные стены ждали свою хозяйку и дождались. Да, у нас было сложное время недопонимания, время недосказанности и тайн, но теперь ничего нет. Теперь мы вместе. Теперь я там, где любят и ждут, где существуют слова забота и любовь. Безумно приятно видеть, как дорогой человек делает все, чтобы тебе было комфортно и уютно. До выезда осталось пару часов, нужно было как-то подготовиться, собраться, но Влад оградил меня от суеты, позволив спокойно сидеть у камина и гладить маленького мурчащего котенка, который от меня не отходил ни на шаг. Сколько бы я ни порывалась помочь, натыкалась на снисходительный взгляд любимых глаз. «Сиди уже, чудо мое», — шептал мужчина. Этих слов было достаточно, чтобы расплыться в довольной улыбке. Артем, который тоже зашел вместе с нами в дом, обладал каким-то чудесным качеством сливаться с мебелью и быть незаметным. Я о его существовании даже забыла, если бы он не появился передо мной и не сказал «Пора». «Я присмотрю за твоим котенком», — он погладил питомца, «а ты пригляди за Владом, чтобы дров не наломал». «Он сейчас может». Артем покосился на друга, который в это время с кем-то разговаривал по телефону и хмурился, меря комнату широкими шагами. «Хорошо». кивнула я, поднимаясь на ноги. Влад обнял меня одной рукой, крепко прижал и поцеловал в висок. Он был хмур и явно недоволен. «Все хорошо?» — уточнила я, когда разговор завершился. «Угу», — кивнул Влад. «Все вопросы решаемы». И, потянув к выходу, добавил. «Нам нужно добраться до гостиницы к ночи. Там будут ждать надежные люди». — Они же сопроводят до города и проследят, чтобы ничего не случилось, — сообщил он, садясь в машину. — Ехать придется без остановок. Хочется уже быстрее совсем разобраться и отдохнуть. — Хочешь в горы? — Хочу. — А чего отнекиваться? Я все равно нигде не была. — А на море? — прищурился Влад. — И на море хочу. Хочу туда, где будешь ты. — выпалила я на одном дыхании и смущенно покраснела. — Тогда мы обязательно решим, как провести отпуск. Машина под нами мерно заурчала, а я вдруг вспомнила, как здорово было ехать с Владом в неизвестность, поэтому, недолго думая, быстро наклонилась и поцеловала. — Все будет хорошо, — уверенно произнесла я. — Мы справимся. Ответная улыбка расцвела на лице мужчины. Что будет нас ждать в конце пути, сказать сложно, но если Влад такой серьезный и сосредоточенный, то явно ожидает подвоха со стороны брата. Я, конечно, не так хорошо знаю Виктора, но почему-то уверенно он попытается подпортить нам жизнь, исключительно ради того, чтобы оставить последнее слово за собой. Дорога длинная, но тихая музыка, льющаяся из динамиков, не разрушает наше молчание, которое до того приятное, что совсем скоро я уснула. Да, компаньон для поездок из меня ужасный. В любой понятной и непонятной ситуации просто отключаюсь, укачанная мерной ездой. С отчимом я никогда не могла расслабиться. Он всегда вел машину агрессивно, нажимая то на газ, то на тормоз. Нужно было постоянно держаться и смотреть по сторонам, потому что многих участников дорожного движения он попросту не замечал. Часто плевал на правила и в окна стоявших рядом машин. Влад же вел машину спокойно и уверенно, словно он с ней единое целое. Скорость всегда выбирал одну, тормозил заблаговременно, обгонял аккуратно, не дергаясь, не крича на попутку, не хватаясь за руль так, словно сейчас машина поломается. Он был уверен в своем транспорте, спокоен и собран, поэтому и ехать с ним комфортно. Я мгновенно расслаблялась, мгновенно засыпала, доверяя ему все, в том числе свою жизнь.